«У меня есть пару идей насчет этой находки, а?» «Да вот почему Одноглазая не хотела эту машину отдавать, потому что она с грузом!» Артем был удивлен увиденному. Он подошел и положил ладонь на холодные, скрепленные в почти целостный цилиндр стволы пулемета Гатлинга. Шесть метровых стволов пулемета были скручены круглыми металлическими лентами. Наверху, между поворотным рулем, и соплом для подачи ленты. Вертикально торчала ручка с длинным серым крюхом. Снизу под углом чернило отверстие для выброса гильз. На крышке механизма были выбиты заводской знак и место производства. Рядом с пулеметом пространство занимала коробка с лентами патронов. «Да уж, ничего себе, Гатлинган!» «Или как там его?» Снул пальцем на гравировку МАК. «Ну, теперь я понимаю, это по праву наше». «Или не по праву. Плевать!» — усмехнулся Артем. Макс уперся плечом в багажник. «Топлива нет, зато есть это». «Еще пару литров, и мы станем «Ладно, поехали!» Машина снова вырулила на трассу и стала набирать скорость. Вдалеке, сквозь серую пелено показались очертания зданий и несколько заводских труб. Солнце уже заходило в зенит, когда машина медленно въехала в черту города. Темные дома возвышались по обеим сторонам ули. Уаз ехал не больше 30, поэтому Максу все было видно из окна. Серые опустошенные пятиэтажки тянулись вдоль дороги, расходились по всей территории города. Максу показалось, что сквозь темные пустые оконные отверстия домов на него смотрят множество глаз. Ненавижу это место! Вдоль тротуаров попадались самодельные Сколоченные укрепления из досок, листов, металла, дверей, автомобилей, большая часть из них были сильно повреждены. Артем заметил, что эти стены некоторых старых домов зияли огромными дырами и мелкими отверстиями. Макс пихнул Артема и указал на поворот. Колеса повернули вправо, машина остановилась. «Так!» — закатил глаза Артем. Поперек дороги лежал мятый и обкорелый. Остов пассажирского автобуса. Улочка была узкая, поэтому корпус перегородил все пространство. Черт, была бы лебедка! Сиди, я быстро! Артем хлопнул дверцу и огляделся и побежал к въезду во двор. Через мгновение он скрылся между домами. Макс снова достал КПК и открыл карту города. На карте были отмечены зоны, на которой разделен город. Желтая зона территории группировки «Свободок», красная зона территории «Долго», запад. Макс знал, что к ним лучше не соваться. Западная точка – самый отмороженный долг во всей зоне. Последняя зона контроля синяя. Это Монолит. Здесь они называют себя стражниками желаний. Макс повернул карту и нашел себя. Улица Ольховая. Это серая зона нейтральных. Улицы Марсовая, и Ленинградская, Березовая и Юрьевская площадь не принадлежат никому. Тут из-за угла показался артём «Значит, такие дела. Дворик здесь есть тихий. Там бензин есть. Надо заехать». Тяжело дышал артём «Едем!» Артем завел машину и дернул рычаг к коробке передач. Машина тихо покатилась назад. Под колесами захрустели осколки кирпича и бетона. Через пару минут у вас въехал в просторный двор. Машина заехала за высокий выступ и, издав громкий рык заглохла. Срелка бензонасоса лежала на нуле. Артем вышел, управляя плащ. И стал осматриваться. Они были окружены четырьмя домами, соединенными друг с другом самодельными переходами. Во двор не попадало солнце, и поэтому в полуразрушенных домах стояла тень. Заметил, какой в городе разгром? Угу! Вот. Артем подошел к примастившейся у дороги грузовичку. Старый газ с вывернутыми колесами. Сразу был замечен Артема. Кузов и кабина были усеяны мелкими пулевыми отверстиями, из которых подтеками засохла ржавчина. Правое заднее колесо было превращено в резиновый лохмоть. Пуске шины и камеры свисали с жалой железного диска. Брезент, покрывающий кузов, был тоже почти полностью разорван. Артем быстро скрутил крышку бензобака и довернул в отверстие. Гов улыбнулся взял палку, опустил бензобак и вытащил. «Почти половина! Макс, тащи канистру кусок шланга из багажника». Артем последний раз плюнул рядом с наполненной канистрой и сделал гримасу. «Пуфу! Фу! -фу, -фу. Чего только не делает Человек ради денег!» Он подошел к УАЗику и прислонил горлышко канистры к отверстию бензобака. «С машиной теперь будет проще!» засмехнулся Макс. Артем улыбнулся и отошел. В центре разгромленной детской площадки стоял огромный грузовик. Армейский Урал был полностью истребен. И на железном высоком бампере с нечеловеческой силой была вдавлена глубокая вмятина. Металлическая решетка радиатора была разорвана. Крутия торчали в разные стороны. Под днищем кабины врылись землю и поддерживали машину гнутые и смятые остатки от детских качели. Да, картина не из приятных. Посмотрел Артем, засовывая шланг в бензобак, к грузовика. Еще одна канистра бензина наполнила нутро УАЗа альбиноса. Артем громко вздохнул и поставил ногу на перевернутую телефонную ботку. Он углотнул из уляги одновременно закурил. Макс сел, прислен, прислонившись спиной колеса у машины. Все, бак полный вроде. Вдруг, близко разрывая глушительную тишину, прогремел громкий выстрел. и фляга, разбрасывая брызги воды, упала на землю. Артем вмиг отпрянул, махнув плащом. Пригнул за сгоревшую машину. Макс припал к земле и ползком залез под уазик. Тут же громохнул второй выстрел, оставив после себя длинное эхо. В мгновение, издав жуткий звук, пуля продавила насквозь остов обгорелой машины. Клубок пыли взметнулся возле Артема. Гуф лег на живот и перекатился к поваленной телефонной будке. Щелкнул предоходитель Стечкина. Артем направил пистолет в еле различимый силуэт в темноте разрушенной пятиэтажки. Вновь грохот и раскаленная пуля просвистела над головой гофа. Зарывшись землю в метре от него, темный силуэт метнулся в сторону и быстро пробежал по переходу между двумя домами. Артем метнулся в сторону к большому камню. «Макс! Снайпер на десять часов!» В воздухе повисла мертвая тишина. Артем, лежа на животе, водил стволом по затененному этажу дома. Целик прицела то и дело останавливался на одном из пустых охот. Макс отполз к кузову машины и прислонился спиной к заднему бамперу. Снайпер затих. Посреди площадки лежала простреленная фляга. Из сквозной дырочки мелкой стройкой текла вода. Под флягой собралась лужица. Снова громохнул выстрел, и пуля звякнула по капоту вазы. Артем отполз назад. «На двенадцать часов!» «Понял!» Макс высунулся из-за машины и стал поливать короткими очередями в темноту. Сложенный автомат дергался в согнутых руках. Каждую секунду выбрасывал по три гильзы. Пули колотили по старой мебели, стенам, кирпичу, окнам, поднимая столбы пыли. Внезапно рожок Максима опустил Боек щелкнул. Ков! Я пуст! Макс захлопал по отделениям своего бронежилета, скривив рожу, громко сплюнул. Четыре полных рожка остались на переднем сидении их машины. Руки двери был отрезан. Пыль на этаже постепенно села, Артем напрягся и тихо выдохнул. Губы сомкнулись две пьединые полосы. Гофр рывком откинул капюшон. Легкий ветерок, ворвавшись во двор, зашевелил его волосы. Глаза прищурились. Рука напряженно сжала передний приклад. Палец заерзал на курке. Рука медленно вытянулась и также медленно потянула на себя щеколду металлического затвора. Патрон из обоймы. Устремил кончик пули в ствол. Пружина растянулась и потащила иглу назад. Спусковой блок стал над курком. Артем прислонил прищуренный глаз к интегрированному прицелу снайперской винтоки Драгунова. — Ну ладно, парень, в прятки играешь со мной. — Ну уж нет. Давай вылезай. Покажи, где ты есть. Середина разметки оптического прицела остановилась на третьем этаже разрушенного дома. Артем кивнул. Макс молниеносно вылез. Из-за машины в его руках, заряя в всполох, сполохами лицо, задергалась берета. На этаже поднялся фонтанчик пыли. Надо же! Всего одно неловкое движение. Попался! Казательный палец уперся в курок, и тот моментально ушел и вдавился назад. Блок дернул пружину, механизм отпрянул, пружина пробила капсулу, зажигающий порох, выстрел. Снайперская винтовка Драгунова слегка поддалась назад, толкнув Гофа в плечо. Из зияющей дыры в стене выпало тело, и с глухим звуком ударилось об асфальтовый тротвар. Еще одна смертная на его счетчике жизни. Капля пота покатилась в сиска Артема. Артем закурил последнюю сигарету и смял пустую пачку. Зажав сигарету между зубов, Гоф наклонился над трупом, слегка морзшись из-за табачного дыма, который попадал ему в лицо. Артем перевернул труп. В лицо человека все было залито кровью. На маскировочном накидке в виде лент зеленого и черного цвета Темнели брызги багровой жидкости. Артем сунул руку в нагрудный карман трупа. Монолитовик в западке. Артем размахнулся и швырнул КПК. Пластиковый корпус и сенсорный хрупкий дисплей разлетелся на куски, ударившись об бетонную стену. Артем дернул военный жетон шеи убитого и стер с него кровь. 475934. Вот твое имя. Артем опустил жетон в один из внутренних карманов плаща. Жетон звякнул, отряхивая пыль. Подошел Макс, Гоф встал и оперся на винтовку. «Карта и данные у тебя в компьютере. Поехали. Мы уже близко». Фары белого УАЗа сверкали сквозь опускающиеся сумерки вечера. Машина выехала из черты зловещего, стоящего в себе множество тайного брата. Извилистая дорога устремилась далеко за горизонт, словно расталкивая лес. Трасса тянулась к центру, самой середины зоны. Оттуда, испуская по всему периметру нити смерти, для каждого сталкера пеяло деньгами и смертельной наживой. — Почему ты согласился, Артем? — Мне крупно не повезло в жизни, друг. Артем повернул руль и пихнул рычаг переключения скоростей. — Не повезло, как? — глянул на гофа Макс. Артем помолчал. Лично мне, я бежал от людей, от суеты, от смерти, думал, сяду здесь где-нибудь, и на заброшенном городе, буду выживать, охотиться, но когда попал, убедился в обратном. Смерть сама идет за мной, попитав, и никак не уйти от нее, никак, я даже не предполагал, какая зона изнутри. Машина взаявила и дернулась еще больше, набирая обороты. Шоссе стелилось перед колесами длинной серым ковром. — Давай тормознем через пару километров, — предложил Макс, щелкая кнопками КПК. — Зачем это? — У нас впереди не бог видишь, что, артём Там ЧАЭС, Монолит, Мутанты, фиговая куча, всякого разного дерьма. Надо элементарно снарягу настроить. Рубаешь? — Ладно. Через несколько минут машина остановилась. Артем разжег небольшой костерок и достал тушенку с булкой. — Будешь? — предложил Артем. Нет, спасибо, у меня свое. Макс тоже достал еду, и они стали есть. Через некоторое время Артем почувствовал насыщение. А знаешь, Макс, все-таки хорошо, что мы встретились на жизненном пути. Макс улыбнулся и отложил накосанное бутерброд. А чего? Артем зашарил по карманам в поиске сигареты, словно что они у него кончились еще в Лиманске. Огорченно опустил в руки. «Потому что, Макс, выживать здесь и знать, что спину всегда прикроет надежный друг, просто невероятно!» «Спасибо!» — протянул Макс. Он встрепенулся и посмотрел на винтовку Артема. «Го, а я все хотел тебя спросить. Почему на прикладе твоей винтовки только одна жирная зарубка? Ты ведь много стрелял и еще больше попадал!» артём остановил взгляд и уставился в пустоту. В воздухе повисло мертвое молчание. Его лицо в момент напряглось и стали металлически неподвижны. «Ну, почему? Одного пометил, а другого нет. Кто?» Повторил нас А тем по-прежнему молчал. Вдруг уперся локтем в рюкзак, повернул голову уставился на горизонт. «Знаешь, был такой сталкив давно, очень давно. В лесу жил. Изгоем был. Все его считали чокнутым, помешанным на зоне. Рассказывали даже легенды. Якобы сама зона породила его и потом бросила. Он не имел особых способностей или большого количества денег. Но он был вполне нормальным и не вел себя как псих. И однажды он сделал большую ошибку, не неисправимую. Гуф снова замолчал. И он рискнул и влез в опасную лихорадку. На почве денег он свихнулся Вознаграждение за голову. Глупая охота за сталкерами. Я был первым в его списке. Но он не понимал, почему. Этот сталкер встал у меня на пути и приставил дуло автомата к моей голове. Деньги. И вот еще одна душа, затянутая в трясину алчность. Доминует нас в чаше сия. Ты его убил? Я понял. И в чем проблема тогда? Как его звали? Артем снова молча уставился в темноту. В его зрачках влезали языки пламени и брюшового костерка. Уголы были сомкнуты, глаза прищурены. После долгой паузы Артем повернул голову, взглянул на мах. Его звали Кром. Уаз мчался вперед по дороге, въехал в окрестности города Чернобыль. Фары освещали проносившиеся мимо кусты, столбики, ограждения, деревенские дома и прочие загородные постройки. В строгие параллели дороги стали поворачивать Устремляясь к скоплению высоток Высоковольтных башен на горизонте Двое сталкеров в машине Были погружены в молчание и раздумие КПК Макса тихо звякал Мимо машины Ярко блеснов пронесся покосившийся Знак с надписью Чернобыль, 4 километра Конец книги Читал Славик